Глава 28. Немного побродив около дома, захожу в квартиру, а у самой такое чувство, что меня трактор переехал. Повесив нос, стягиваю с плеча сумку и кладу ее на место. Обессилив, плюхаюсь на пуфик и облокачиваюсь головой о прохладную стену. Час назад я перестала понимать, что происходит в моей жизни, чего хочу и чем готова рискнуть. «Юль!» — крик брата раздается со стороны кухни. «А, ты одна?» «Одна». И, видимо, скоро одна и останусь. Без Глеба. Всего лишь какой-то один маленький шажок. Но для меня это целая пропасть. «Ну давай, иди сюда!» Настаивает мой мелкий выдумщик. Хотя кого я обманываю. Он давно уже повзрослевший парень. «Вот ты сейчас удивишься!» «Да иду я, иду!» Очень, конечно, содержательный разговор перекрикивается фразами из кухни в коридор. А расправляю на вешалке пиджак и шлёпаю на голос брата. «Через ванну!» «Да давай ты уже быстрее!» Что он там придумал в этот раз? Наконец вхожу на кухню и вижу премилую картину. На столе стоит тарелка с поджаристыми аппетитными панкейками, уложенными невысокой башенкой. Переложенные блинчики, надеюсь, можно их так называть, кружочками банана. Присмотрелась. Да, точно, вон края торчат. А сверху брат щедро навалил на сей кулинарный шедевр большой объем сметаны. Удивил, действительно. Ого, плохая из меня актриса. Нужно хоть немножко вдохновения добавить в свой унылый голос. Какая красота! Предлагаю прямо сейчас совершить налет на твое произведение искусства. Вряд ли я сумею почувствовать хоть какой-то вкус, кроме горечи. Хоть брат и очень старался. Вообще-то я для этого их и готовил. Наливай чай, а я пока разложу по тарелкам. Жаль, Глеб не приехал. Может ему позвонить? Не стоит, Гриш. У Глеба дел много. Намеренно отворачиваюсь, ругая себя за излишнюю эмоциональность. Натягиваю легкую улыбку. Главное, чтобы со стороны она не смахивала на звериный оскал. И иду доставать кружки. Спокойно разливаю кипяток, булькаю в чашках первые попавшиеся пакетики и несу шикарное произведение на стол. Юль! Ммм! Я даже не забыл обросить лёд брату. Рядом с тарелками кладу вилки и ножи. У тебя всё в порядке? Конечно. Уверенно переключаю взгляд на братишку и воодушевленно ему улыбаюсь. Кормить будешь меня, юный шеф-повар? Да, разумеется, налетай. Спасибо. Под подозрительным взглядом делаю первый глоток. Действительно, даже у чая какой-то горьковатый привкус. И еще лимон чувствуется. Я же не добавляла. Юль, а ты же не пьешь чай из пакетиков. Заваривать-то долго. Я вообще-то уже все сделал, заварник у тебя под носом стоял. Ой. Юль, ты уверена, что все в порядке? Конечно, все отлично. Сейчас с удовольствием отведаю твои блинчики. Да это ладно, но может сначала обувь снимешь? Я замерла, не донеся прибор до рта буквально пару сантиметров. Отодвинула стул и опустила взгляд вниз. да черт. Отодвинула тарелку и рванула в коридор. Пока разувалась, услышала трель дверного звонка. Кого еще к нам занесло? В прихожую влетел Гриша и рванул к двери. На секунду заглянув в глазок, решительно повернул ключ в замке. Привет! А Юля говорила, что у тебя куча дел. На порог шагнул хлеб, как всегда уверенно, вальяжно, не отрывая от меня взгляда. А я по вам соскучился и решил все отложить на потом. «Круто! Давай скорее к столу! У меня там такое, сам все увидишь!» И скрылся из виду. Наверное, побежал еще одну тарелку доставать. Я говорю с мужчиной спокойно, обычным будничным веселым тоном. Словно никакого обсуждения между нами не было. Я наконец стянула с себя обувь. «Юль, я должен был сам тебя отвезти, а не отправлять на такси». «Все нормально. Я ведь сама настояла». «Нет, правда». На весь коридор раздалась громкая настойчивая мелодия. Опять мужчина срочно кому-то нужен. Пожав плечами, тихонько прошептала. «Мы на кухне, догоняй». Когда Глеб к нам присоединился, его торопливо дожидалась тарелочка с превосходным лакомством и кружка чая. К слову сказать, десерт действительно великолепный и сытный. «О, это я удачно заехал!» Широкая искренняя улыбка мужчины греет мне сердце. «Сижу и молча любуюсь на него». Они с Гришей как сразу нашли общий язык, так теперь и спелись. Мне иногда кажется, что против меня играет настоящая сплоченная мужская команда, если не сказать коалиция. Сидят, обсуждают школьные каникулы. Я не представляю, что через пару месяцев солнце не будет присутствовать в нашей жизни. Как-то все так быстро закрутилось, я и сама не поняла. Но этот человек пробрался в мою душу невероятно глубоко. Юлька сегодня грустная. Это потому, что ей скучно. Надоело работать, и она устала. «Думаешь? Наверняка. У нас головняка слишком много в последнее время. Как считаешь? А если мы Юлю отправим отдохнуть, она повеселеет?» «Отдохнуть? Куда?» «Ну... Не нравится мне этот разговор. Я знаю, к чему мой руководитель ведет». «Глеб? Я просто предположил». В мнимом возмущении он поднял ладони вверх. «Ну-ну». Предположил он. «Как же?» «Ничего не знаю. Меня в отпуск не отпустят. Я же только недавно устроилась. Забыли?» — Больничный никто не отменял. — Ну, знаешь ли. — А что, отличная идея. Юля, куда бы ты хотела поехать отдохнуть? — Я же говорила, да они против меня дружат. Спелись мальчишки. — Может, куда-нибудь в Европу? — Нет, ну это уже вообще. — Глеб, если тебе нужно, езжай сам в свою Европу, а мне туда путь закрыт. — Угу. — Так я и говорю, мы же можем все вместе поехать ненадолго. — Серьезно? Гришка, кажется, заразился энтузиазмом. Я не удержалась и пнула мужчину под столом. Что он только делает? Это ведь только наши с ним проблемы. Зачем втягивать ребенка? Глеб, немедленно перестань. Если он не успокоится, я точно кину в него кусочком блинчика. Или сметаной запущу. Ладно, ладно, не хочешь в отпуск, не надо. Ну, не знаю, я бы хотел. Разочарованно протянул мой маленький предатель. Глеб нравоучительно на меня посмотрел в стиле «Ну, что я тебе говорил?» и ответил братишке. «Я бы тоже, очень». Не смогла удержаться, наигранно закатила глаза к потолку. «Кажется, Юля действительно не в настроении. Давайте уже есть блинчики». Только мужчина успел взять в руку вилку, как Гришка обиженно запыхтел. «Что? Вообще-то это панкейки!» Оскорбленная невинность. Я, кажется, снова улыбаюсь. «Ой, прости, я не разбираюсь во всей этой...» Пытаясь избежать дальнейших оправданий, мужчина отправил в рот огромный кусок и принялся смакуя его пережевывать. Мм, какая вкуфнятина!» Говорить с набитым ртом неприлично. Тут я не удержалась и показала язык мужчине, быстро уплетающему лакомство. Остаток вечера мы провели в очень тёплой и дружественной атмосфере, как настоящая команда. Или... семья. Ладно, я пошёл к себе. Гриша всегда тактично нас оставляет наедине и сматывается в свою комнату. А мы с Глебом уединились у меня, плотно прикрыв за собой дверь. Зачем ты начал этот разговор? Мы же договорились отложить вопрос. Давай ему скажем. Глеб! «Не вмешивай ребенка!» Шиплю на мужчину, как змея. «Ничего не могу с собой поделать. Гриша уже не такой и ребенок. У него, между прочим, паспорт есть. Кстати, дай мне его паспорт. И свой. Я займусь всеми нюансами. У вас наверняка нет заграничных». «Нет, мы никуда не ездим. С некоторых пор. Тем более, нужно, чтобы к определенному моменту все было готово». «То есть отказ ты решительно не принимаешь?» «Принимаю, но не решительно. Очень смешно». Я считаю, нужно ему сказать. А я так не считаю. Почему ты не можешь найти работу здесь, если хочешь быть рядом? Потому что там миллион возможностей, в первую очередь для Гриши. И ты не можешь этого не понимать. Юля, ты боишься, это нормально. Я, например, тоже чего-то боюсь. Например, летать на самолете. Но я же это делаю. И я, к твоему сведению, половину времени потратил на изучение материалов, документации и тому подобные дребедения, чтобы понять, куда лучше Гришу оформить. Глеб, и вообще... Ты должна ему сказать, потому что это его возможности. И он может сам решить, захочет или нет. Если захочет, ему нужно начинать заниматься с преподавателями иностранного, чтобы общаться со сверстниками вне школы. Почему ты не хочешь позволить ему самому выбирать? В конце концов, все финансовые и организационные вопросы я беру на себя. Вот и что ему сказать? Разумеется, учиться за границей, иметь международное высшее образование и знать несколько языков – это вообще-то очень достойно. Но мы будем полностью зависеть от мужчины. Кем я смогу там работать? Мне и самой язык еще нужно тянуть. Давай договоримся. Ты даешь мне документы, я нанимаю вам репетиторов, предварительно обсудив с Гришей возможность подобного обучения. Ты бросаешь все силы на занятия и подготовку к переезду. В скором времени слетаем вместе и посмотрим, что вообще нас ждет за границей. И от этого станем отталкиваться. Не захочешь, будем придумывать новую стратегию. Вот же стратег. И что мне на это ответить? Он явно не позволит мне отвертеться. Да и хочу ли я отказываться? Глеб, пусть она говорит, что хочет. Я все равно буду гнуть свою линию. И все равно мы улетим отсюда все вместе. В новую жизнь. Юля сколько угодно может твердить об отказе, бояться и сомневаться. Но я без них с Гришей никуда не поеду. Тем временем молчание затягивается. Сомнения и нерешительность девушки нисколько меня не обижают и не разочаровывают. Я был к ним готов. Она осторожничает, как и всегда. Я знаю, чего она ждет. Хочет услышать клятвы вечной любви и романтической чепухе. Да, может, для нее это важно. Но бросаться словами я не привык. Любое действие твердит о чувствах вместо тысячи слов. Лучше лишний раз промолчать, но совершить поступок. Еще я боялся, что она заговорит о штампе в паспорте. Действительно боялся. Потому что пока к этому не готов. Да, я хочу, чтобы она была рядом. Украшала мой дом своей улыбкой. Согревала меня своим теплом в минуты отчаяния. Дарила поддержку. А ночью была страстной, нежной и отзывчивой любовницей. Но жениться я пока не готов. Возможно, в будущем. Да, по отношению к Юле я не исключаю подобные возможности. И то, что она все же отправится со мной, для меня это будет показателем, что и она относится ко мне серьезно. Я понимаю, ей тяжело. Но постараюсь все обернуть так, что нам троим во Франции будет лучше, чем в России. И у меня есть главный козырь, которым я уже не постеснялся воспользоваться и не постесняюсь впредь давить им до последнего. Перспективы для Гриши. Пусть меня кто-нибудь осудит за игру на нервах, но для парнишки действительно будет лучше получить международное образование, а может со временем даже два. Я многое им могу дать, им обоим. Странно, раньше всегда до чертиков злило, когда женщины пытались использовать меня в своих корыстных целях. А теперь я сам, на блюдечке с голубой каемочкой, готов все предоставить. Готов уговаривать, обещаясь заманивать. Только бы Юля искренне, без сожалений, приняла решение поехать со мной. Потому что контракт с французами скоро будет подписан. На целых три года. Глеб, ты давишь на меня? Нисколько. Да, разумеется, давлю. Потому что страшусь того, что если дам ей время, она примет неправильное решение. Я просто логично объясняю свою позицию. Позволь мне поговорить с Гришей. Я ни к чему вас не принуждаю. Просто рассказываю о перспективах. Вот и все. Ну да, конечно. Разговор с мальцом у меня тоже продуман практически до мелочей. Пусть это не совсем правильно, втягивать ребенка во взрослые проблемы, но и ему через пару лет нужно будет вступать в взрослую жизнь. Не лучше ли начать это делать уже сегодня? Тем более, что мне нужна поддержка. Ведь обрабатывать девушку нужно со всех сторон. Что ты хочешь ему сказать, солнышко? Юля отвернулась и отошла к окну. Я скажу ему, что мне предложили новую работу. Преодолела разделяющее нас расстояние? и мягко заключил сосредоточие своих желаний в объятия. Ммм, родной запах, такой сладкий, нежный. А я бы хотел, чтобы вы поехали со мной. Спрошу, что он думает по этому поводу. Объясню про необходимость занятий с репетиторами. В конце концов, если мы никуда не поедем, изучение французского и английского ему точно не повредит. Мы хотели отложить на время этот разговор, пока я не обдумаю. Ты меняешь правила. Ты уже обдумала, и ты сомневаешься. А я пытаюсь тебя убедить. Глеб, Юля, я без вас не поеду. Ну и хорошо, останемся все вместе на родине. Мы всегда можем вернуться, когда закончится контракт. Вот черт, на кой хрен я это ляпнул. И когда это будет? Пока неизвестно. На несколько лет точно. Два года, три? Ну, может быть. Значит больше. Глеб, чем я там буду заниматься? Я ведь останусь без работы, а ты сможешь устроиться и здесь, и за границей. Давай так, я поговорю с Гришей сейчас а ты подготовишь для меня документы. Я займусь организационными вопросами, а вы придумайте экскурсию. Потому что мы скоро поедем на разведку. Все вместе. Хотя бы на несколько дней. Визу будут делать долго. Значит, долго не будут. Значит, ты уже все продумал. Очень многое. Кто-то ведь должен действовать. Ну, так я пошел. А почему не я? У меня лучше получится. Ты ведь не уверена. Что ты сможешь ему сказать? Хорошо. Поговори с братом. Но не смей настаивать. И имей в виду, это не значит, что я согласна. Конечно, конечно. Я просто спрошу его мнение. Угу. Главное дверь закрыть поплотнее и говорить потише. Ладно, иди. Как я не подпрыгнул от радости, сам не понял.